Глава 16. Кошмарный ночлег. Пытаясь наверстать упущенное время, наши друзья скакали весь день. Ничего примечательного с ними не произошло, если не считать того, что их раз 15 обстреляли. Но пули отскакивали от них, как от стенки горох. Господин Детревиль, проявив отеческую заботливость, снабдил своих мушкетёров про нежилетами. Атос выпросил два для себя и для Дортаньяна. К концу дня у Дортаньяна зазвенело в ушах. Друзья, в каком ухе у меня звенит? В левом, ответил Атос. В правом, предположил Рамис. Вот они угадали, печально вздохнул Дортаньян. В обоих. Тут и Атос с Рамисом услыхали колокольный звон. Пусть меня повесят, если это не монастырь, обрадовался Арамис. Лучше б тебя повесили, недовольно пробурчал Дортаньян. Через несколько минут пути они действительно увидели впереди зубчатые стены монастыря. Арамис спешился. Господа, вы тут пока отдохните, а мне необходимо побеседовать с настоятелем. Вы же знаете, стать аббатом мечта всей моей жизни а то схмыкнул. «Если это женский монастырь, мы скорее посидеем, чем его дождемся». «Почему это?» — встревожился Д'Артаньян. «Вы что, Д'Артаньян, действительно такой тупой? Или притворяетесь? Арамис мечтает стать настоятелем женского монастыря, но никак не мужского. Только ни черта у него не выйдет. Это все равно, что пустить козла в огород». «Но как же можно?» — поразился Д'Артаньян. «Ведь монашки...» крестовы невесты. И, ага, и он быстренько на них переженится, причём на всех по очереди. Ну и ну. Да, он мало не промах. Но неужели Арамис всегда тянуло к женщинам? Интересно. А кем он мечтал стать в детстве? Ну, скажем, моряком, космонавтом или турецким султаном? Сплюну Ватос, закрывая эту тему. Через минуту Он уже спал. Стемнело. Зашла луна и завыли волки. Тартаньяна передёрнуло. Он не очень любил волков, а любил, но не очень, поэтому предпочёл взобраться на дерево. Прошло ещё 2 часа, а Рамис не появлялся. Тартаньян начал клевать носом и едва не свалился с дерева. Да, так можно себе и шею свернуть, слезу кая от греха. Интересно, а тоса ещё волки не съели, но он напрасно беспокоился за друга. Атос был настолько проспертован, что звери обходили его за несколько льё. Пойти пройтись, что ли? Может, сон разгоню, решил Дортаньян, с хрустом потягиваясь. Ноги понесли его к бадству. Освещённые призрачным светом луны, Старинные стены монастыря навивали ощущение чего-то таинственного. Подкравшись к стене, Дортаньян попробовал с ходу её перемахнуть, но зацепился штанами за колючую проволоку. "Вай!" вскрикнул он, уколовшись. Исцарапавшись как мартовский кот, Дортаньян всё же перевалился на ту сторону. Отрехиваясь, он огляделся по сторонам и обнаружил что находится на монастырском кладбище. Это открытие его не слишком порадовало, сердце ёкнуло и переместилось в аппендикс. Стараясь ступать как можно тише и осторожнее, словно он шёл по минному полю, наш герой двинулся вперёд. В этот момент луна полностью очистилась от туч и проявила человека в монашеской рясе. Казалось, что человек отдыхает Возле одной из могил, решив, что это должно быть кладбищенский сторож, Д'Артаньян поспешил к нему в надежде что-нибудь разузнать о Барамисе. «Хорошая погода, не правда ли?» «Да, неплохая», — согласился монах. «Вы разрешите присесть?» — вежливо спросил Д'Артаньян. «А чего ж? Садись», — ответил монах. «Да, погодка просто прелесть», — продолжал Д'Артаньян, Усаживаясь на могильную плиту, и луна так ярко светит, монах молчал. А вы должно быть сторож этого кладбища, поинтересовался госконец, стараясь разговорить своего немногословного собеседника. О чего его сторожить, сказал монах. Оно никуда не убежит. Дортняньяна изобразил улыбку. Хм, остроумно. А вы, наверное, просто вышли подышать свежим воздухом. Точно. Вышел Мы всегда в это время выходим. Кто вы? Мертвецы. Ещё никогда в своей жизни Тартанян не бегал с такой бешеной скоростью. Он нёсся, не разбирая дороги, до тех пор, пока не поскользнулся и не ухнул в какую-то яму. А, кинув её диким взором, он понял, что угодил в полуразрушенный склеп. Склеп был довольно больших размеров. Посередине стоял каменный гроб, а за ним, как за столом, сидели два скелета со стаканами в руках. — Эй, приятель, третьим будешь? — спросил один из них. — А-а-а! — завопил Д'Артаньян и свалился с дерева прямо на Атоса. Атос по привычке сначала дал ему по зубам, а уж потом очнулся и спросил, что случилось. — Да нет, все в порядке, держась за челюсть! — буркнул Д'Артаньян. Просто мои сапоги свалились с дерева. А чего ж вы тогда так орали? Да я из них выскочить не успел. Понятно. А то почесал ушибленный лоб. Знаете, Дортаньян, я дам вам один совет. Никогда не спите на деревьях. Это несколько старомодно. Почему старомодно? Потому что ваши предки, гасконские обезьяны, бросили эту моду лет эдак миллион назад. Тортеньян надулся. Не обижайтесь, друг мой, а то спохлопал его по плечу. Я просто немного не в духе. Мне снился такой сладкий сон, а вы меня разбудили. А мне снились кошмары, пожаловался Тортеньян. Вот видите, что значит спать на деревьях. Однако становится прохладно, отоспаёжился. Как бы нам не дать дуба у этого дуба. В самом деле, Приближался рассвет, и стало довольно свежо. Что же нам делать? растерянно спросил Дортаньян. Скоро утро, а Рамиса всё нет. Чёрт бы побрал этого бабника. Ничего не поделаешь. Придётся вернуться за ним на обратном пути. До да заутренней нас в монастырь не впустят, а мы до этого времени успеем околеть от холода. Что ж, в путь, вздохнул Дортаньян. Надеюсь, до того, как мы вернёмся, Он ещё не успеет стать аббатом.